Таким образом, Лене полностью доверилась своему зеркалу, о котором еще бабушка Герта Баркель, урожденная Холм, говорила «Уж очень она льстит». Что касается Лене, то она часто смотрится в это зеркало и весьма тщательно заботится о своей прическе, не ведая, что длинные волосы ей не идут. Зато Лене в полной мере сознает, что отношение к ней окружающих, как в собственном доме, так и в соседних ухудшается с каждым днем. В эти месяцы к Лене приходило много мужчин: служащие кредитных обществ, они передавали ей последние, самые иные последние предупреждения, так как на письменной повестке она не реагировала, а также судебные исполнители, посыльные от адвокатов, наконец, помощники судебных исполнителей, которые забирали вещи после описи. Кроме того, поскольку Лени сдает три меблированных комнаты, и у нее время от времени меняются квартиранты, к ней ходят молодые люди, желающие снять комнату. Некоторые из этих многочисленных посетителей пытались ухаживать за ней. Разумеется, безуспешно. Но ведь каждому понятно, что те, кто ухаживает безуспешно, чаще всего хвастаются своими успехами. Еще немного, и репутация Лени будет окончательно загублена. Автор, конечно, не может проникнуть в тайны физиологической, духовной и интимной жизни Лени, но он использовал все возможности и пути, буквально все возможности, чтобы получить то, что называется объективной информацией. Лица, снабдившие его этой информацией, названы в соответствующих местах поименно. Словом, все сказанное здесь о Лени может почти с полной гарантией считаться достоверным. Сама Лени женщина скрытная и молчаливая, и раз уж зашла речь о чертах ее характера, следует указать еще на две черты. Лени не озлоблена, но она совершенно не способна к раскаянию. Она не раскаивается даже в том, что никогда не оплакивала своего первого мужа. Неумение или, если хотите, нежелание раскаиваться столь неистребимо в Лени, что в применении к этому ее качеству нельзя говорить о большом раскаянии или о меньшем раскаянии. Лене, видимо, просто не знакома с этим чувством. В вопросе раскаяния, раскаянии, в других, впрочем, тоже, ее религиозное воспитание оказалось несостоятельным, или сама Лене оказалась несостоятельной, что пошло ей, наверное, на пользу. Из высказываний информированных лиц ясно следует вот что. Лене больше не понимает этот мир и сомневается, понимала ли его раньше. Лени не понимает причины враждебности окружающих, не понимает, почему люди злы на нее и вымещают на ней зло. Ведь она никому не причинила зла, своим соседям в том числе. В последнее время, когда Лени по необходимости выходит из дому, чтобы сделать нужные покупки, над ней открыто насмехаются. Выкрики вроде «дрянь» или «старая подстилка» можно, пожалуй, считать самыми безобидными. Иногда ее награждают ругательствами, повод которым она дала лет тридцать назад. Ей кричат «красная шлюха» или «русская полюбовница». Леня не отвечает на оскорбления. А к тому, что за ее спиной люди шепчут нерях, она и вовсе привыкла. Поэтому ее считают бесчувственной, просто каменной. Но ни то, ни другое не соответствует действительности. Согласно вполне авторитетным свидетельским показаниям свидетельница Мария Вандорн. Лени часами плачет у себя дома. Ее конъюнктивальный мешок и слезные железы работают беспрерывно. Даже соседских детей, с которыми она до сих пор жила в дружбе, и тех наускивают на нее. Теперь и дети кричат ей вслед слова, смысл которых ни они, ни Лени толком не понимают. И при всем том, в итоге... Подробных и исчерпывающих показаний, собранных буквально из всех источников, можно почти с математической точностью установить, что Лени за всю предыдущую жизнь была близка с мужчиной примерно раз двадцать 25. Дважды она была близка со своим бывшим законным супругом Алоисом Фейфером один раз до брака и один раз во время брака, в общей сложности длившимся три дня, Остальные двадцать три раза с другим мужчиной, за которого она бы с радостью вышла замуж, если бы позволили тогдашние обстоятельства. Через несколько минут после того, как мы разрешим Лене появиться на страницах этой книги собственной персоной, к сожалению, придется еще немного подождать, она впервые совершит то, что можно назвать ложным шагом.